маша — Отстань, хватит, — сказала она Андрею, глядя на близкий шпиль церкви Нотр-Дам-де-Саблон за окном. — Ты не можешь постоянно меня опекать. — Постоянно не могу, хоть и хотел бы. Но сейчас... — Сейчас мы выяснили только два факта. Первый — твои убийства и мои израсцы как-то связаны. Второй — за мной кто-то ходит. Она поежилась, вспомнив липкий ледяной туман на ночной набережной. — Ты забыла еще очень важное. Андрей где-то там, в подмосковной деревне, трепал по спине Раневскую, явно, чтобы успокоить нервы. Шварк, шварк, раздалось в трубке. Маша с нежностью вспомнила, какая жесткая у Раневской шерсть и большая лобастая голова с висящими ушами. И еще бровки складывающееся в абсолютно человеческое страдальческое выражение, когда пес считает себя незаслуженно обиженным. «Тот человек, что шел за тобой», — прервало ее воспоминания Андрей, «и которого бельгийская полиция по нашей просьбе отыскала в записях с ночных камер наблюдения, нигде не числится. Ни в наших, ни в интерполовских архивах», — упрямо возразила она. «Включая документы типа водительских прав», — не отступал Андрей. «На самом деле ни одна идентифицирующая программа ни у нас, ни в Европе его не опознала». «Может, это и хорошо? Значит, он точно не преступник?» — примирительно сказала Маша. «Ничего подобного это не значит», — зло прервал ее Андрей. «Хватит вести себя как неразумный ребенок. Это говорит лишь о том, что твой преследователь ни разу не попадался, и, как следствие, он умный» и для нас абсолютно неизвестный. Фантом, призрак. Как я смогу защитить тебя, когда мы ни хрена не можем выяснить ни про него, ни про возможного убийцу тут, в Москве?» Шварк, шварк, раздалось в трубке. Маша вздохнула. «Раневская-то, небось, кайфует, а ей отдуваться». «Тупик?» — сочувственно спросила она. «Тупик!» — выдохнул Андрей и добавил уже почти умоляюще. «Пожалуйста, возвращайся!» «Андрей!» — Маша натянула одеяло повыше. Снаружи снова полил дождь, и почудилось, что, несмотря на закрытые ставни, в комнате потянуло сыростью. «Положим, это действительно так. Изразцы связаны с преступлением. Тогда, возможно, мой путь единственный, чтобы найти преступника». Ты же хотел, чтобы я вернулась обратно на Петровку? — Вот. Считай, что я сюда командирована, чтобы разрабатывать искусствоведческую линию. Все равно от меня здесь будет больше толку. — А я не... — начал Андрей, вновь раздражаясь, но Маша его перебила. — Надо пользоваться такой возможностью. Пока мой работодатель готов оплачивать расследование что на самом деле меня уже даже несколько смущает. Но я выбила себе еще десять дней. И на данный момент ты на своей Петровке и я с моим клиентом идем в одной упряжке. Пойми же, в этом ребусе из разцов разгадка всех убийств и тут, и в Москве. Значит, тебя больше не смущает, что за тобой ходит неизвестный, который, возможно, уже поджег одного человека и инсценировал повешение второго. Маша услышала, как в голосе Андрея вновь нарастает раздражение. «Он чувствует себя абсолютно беспомощным, бедняга. Вот и злится», — подумала Маша и сказала примирительно. «Мы еще ничего точно не знаем про этих двоих». «Маша, достаточно! Ты прекрасно понимаешь, что таких совпадений быть не может!» — взорвался он. Шварк, шварк, шварк раздалось в трубке. Маша пожала плечами в застывших в комнате сумерках. «Может, но это неважно. Все равно надо продолжать. И не спорь с вами, но это бессмысленное занятие. Лучше расскажи мне про Раневскую, а?» Андрей вздохнул. Раздражение схлынуло. Остались только усталость и страх за нее. И нежность. «Раневская жрет, что твой бегемот». Начал он голосом, которым замотанные за день родители рассказывают детям сказки на ночь, а сам продолжал думать о своем. Два дня назад она позвонила ему ночью в панике, и он поднял на ноги коллег из российского отделения Интерпола, чтобы проверить, действительно ли за Машей ходит ее командор. Честно говоря, он не сильно доверял ее рассказу, да и сама она признавалась, что в ее бабьем страхе больше интуиции, чем реальные угрозы. Но это была Маша, его Маша, и люди из интерпола в свою очередь поставили на уши бельгийскую полицию. А те проверили камеры наблюдений там, где она часто ходила, рядом с отелем, на остановке такси и даже на ночном вокзале. Камера честно зафиксировала Машу в традиционных для нее черных джинсах и свитерах, со строго забранными назад волосами и большой сумкой через плечо. Вокруг Маши теснилась разноцветная европейская толпа, и у Андрея даже сердце сжалось на нее, глядя, так одиноко она смотрелась. Но в следующую секунду Андрей понял, не зря он переживает. Маша вовсе не была одинока. За ней метрах в трех позади следовал человек. Неизвестный не сокращал и не увеличивал дистанцию, но он неизменно находился поблизости, и на вокзале, и рядом с отелем, и на площади перед этим самым отелем. Человек был небольшого роста, носил кепку и темные очки даже в пасмурную погоду». Шпион несчастный, — выргался Андрей, поймав себя на том, что вытягивает шею, пытаясь заглянуть под козырек кепки, увидеть то, чего не увидела камера. Но чуда не произошло. Человек продолжал оставаться инкогнито в кепке. Он шел следом за Машей, а рядом, совсем рядом, убивали людей одного за другим. И как не боялся Андрей за Машу, но с ней трудно было не согласиться. Ведь чем больше становилось жертв и там, и в Москве, тем увеличивалась вероятность того, что единственным связующим звеном между русским и бельгийскими антикварами, польским прорабом и голландским шахматистом являлись играющие дети на израстцах 400-летней давности. И он знал, что никто лучше Маши не решит этот пазл. И это-то знание излило его больше всего. «Я хочу, чтобы ты вернулась обратно в Москву!» — повторила она прямо, прервав на середине слова сказочку про Раневскую. «Чтобы что?» — совсем, казалось, не удивилась этому переходу Маша. «Чтобы я за тобой мог присматривать!» «Перестань играть в домашнего тирана!» — улыбнулась Маша, щелкнув выключателем и взглянув на разложенные на подоконнике изразцы. — Ты так за мной присматриваешь. Видишь, мы выяснили, что за мной действительно кто-то следит. — И видишь, как нам сразу от этого полегчало? — язвительно отозвался он. Маша вздохнула. — Послушай, кто бы он ни был, убивать меня никто не собирается. — Да что ты! И откуда такая уверенность? — Он ходит за мной уже неделю минимум, — сказала Маша твердо. И у него было много возможностей со мной расправиться. — Но он же этого не сделал, так? Значит, он хочет не моей смерти, а... — А чего? — Не знаю. Маша медленно переводила взгляд с одного из разца на другой, внимательно вглядываясь в знакомые. Кажется, закрой глаза и увидишь рисунки. Но обязательно выясню. Маша решила ехать в брюгге, опять копаться в архивах. Никаких новых мыслей у нее не появилось. Все нити оборвались и тоскливо висели в воздухе. Маша, конечно, храбрилась перед Андреем. На самом деле ей было страшно, и потому всю дорогу на вокзал она шла, не оборачиваясь. В Брюсселе опять царила поздняя осень вместо ранней весны. Дождь шел ровно, без перерыва, с ночи. Седрик традиционно выдал ей отельный зонтик, громоздкий и тяжелый, но зато действительно защищающий от этого бесконечного потока. Сам воздух был так насыщен влагой, что Маша, хоть и в двух свитерах и в высоких сапогах, чувствовала себя до костей, пропитанной этой сыростью. «Куплю горячего шоколада на вокзале», — посулила она себе бонус, и десятью минутами позже, войдя под свода центральной станции, честно выполнила данное себе обещание в баре под выразительным названием «Терминал». Она увидела его отражение в полированном стальном подносе, который официант держал под мышкой, принимая ее заказ, и замерла. «Простите», — официант нахмурился, — странная клиентка на середине фразы будто потеряла дар речи. — Шоколад! — медленно и четко произнесла Маша, не отрывая взгляда от подноса. — И круассан! — Хорошо! — официант ушел, унеся с собой смутное отражение неизвестного в очках. В темных очках, несмотря на проливной дождь. Маша задеревенела спиной, помешивая горячий шоколад в большой белой кружке и просчитывая возможные варианты поведения — позвать полицию, вернуться в отель на такси. Но, аккуратно положив ложечку на блюдце и маленькими глотками поглощая свой шоколад, решила, она не будет менять своих планов, а попробует проследить за тем, как он следит за ней, держась при этом людных мест — Может быть, он позвонит кому-то отчитаться? Или передаст слежку кому-нибудь третьему, и этого третьего можно будет высчитать?» Маша оставила на круглом шатком столике мелочь за шоколад с круассаном и вышла на перрон, где уже стоял в готовности серый поезд с красной и синей полосами под окнами. Она заскочила в ближайший вагон, но не села, а прошла дальше и, толкнув дверь, оказалась сначала в грязноватом тамбуре, а затем в следующем вагоне. Народу в поезде было немного — будний день, не час пик. Дождь отвесно стекал по двойным стеклам, отчего в вагоне, несмотря на дневной час, было сумрачно и неуютно. Через три вагона она остановилась и села напротив лысого толстяка в очках и растянутом свитере. Толстяк оторвался от телефона и мимолетно улыбнулся. Маша столь же незначительно улыбнулась в ответ — Села, вытянув ноги, сползла как можно ниже на сиденье, чтобы не быть сразу замеченной от двери, и приготовилась ждать. Поезд медленно тронулся, постепенно набирая скорость. Струи воды, перестав падать отвесно, сместились в диагональ. За окном поплыли жутковатые, покрытые гарью и тегами, дома городского предместья, похожие на квартал красных фонарей в Амстердаме и еще более депрессивные на фоне безнадежно серого неба. Потом мимо побежали поля с редкими деревьями, и небо стало будто чуть светлее и выше. Маша мельком отмечала смену пейзажа. В висках у нее стучало, и, полуприкрыв будто бы сонные веки, она ни на секунду не отрывалась взглядом от двери. Наконец-то отъехала в сторону». Он стоял на пороге в легкой куртке и неизменных черных очках. маша он показался невысоким, даже каким-то тщедушным. Небольшая круглая голова на жилистой тощей шее повернулась вправо, влево, изучая содержимое вагона. Маша сдвинулась еще на пару сантиметров вниз. Человек в кепке медленно пошел по вагону. Маша зажмурила глаза, притворяясь спящей. «Идиотка, дура, набитая! Почему она не послушалась Андрея? Кто помешает ему расправиться с ней сразу и сейчас, прямо на глазах у обалдевшего толстяка?» Стук поезда заглушал шаги. Он должен был быть уже совсем рядом. И Маша не выдержала, распахнула глаза. Он проходил мимо нее, ноги в мятых джинсах, насквозь мокрые кроссовки. «Стой!» — вдруг выкрикнула она по-русски. Толстяк напротив испуганно вздрогнул, а неизвестный бросился вон из вагона. Маша вскочила и побежала за ним. Он распахивал двери между вагонами и мчался вперед, скользя на пластиковом полу и нелепо размахивая руками, и Маша, которая тоже бегала плохо, чувствовала, что вопреки всему умудряется его нагонять. При этом, глядя на свою погоню глазами удивленных пассажиров поезда «Брюссель-Брюгге», она понимала, что бегут они как в плохом боевике, или даже нет, в комедии, пародии на боевик. Но в последнем усилии между двумя вагонами все-таки исхитрилась сделать, как в боевиках. Толкнула его на чуть раскачивающуюся в такт движению стену рядом с дверью туалета. «Зачем вы за мной ходите?» — закричала она, задыхаясь. Мужчина медленно, так же тяжело дыша, обернулся, поморщился и снял темные очки. За ними оказались карие чуть на выкате глаза. «У вас мои изразцы!» — просто сказал он на чистом русском. «Что?» — Маша нахмурилась. «Это я отбил их в том доме в Брюге. Я узнал про Минакина, и я же принес их вам в отель». «Но зачем?» «Я был у вас в номере, видел ваши записи». «Я знаю, кто вы и как далеко продвинулись. Я хотел вам предложить искать вместе!» Неизвестный смотрел на нее почти умоляюще. «Вы же профессионал, верно?» Маша неверяще качнула головой. «Вы убийца? Предлагаете мне искать вместе с вами?» «Убийца?» — он, казалось, искренне удивился. «Бог с вами, Мария! Я учитель истории средних и старших классов!» И он протянул ей небольшую сухую руку — «Шарниров. К вашим услугам».